Алексей Живой, Александр Прозоров. Освобождение Читает Екатерина Олимп Даниленко. Глава 1. Античная революция. Утренний воздух был еще чист и прозрачен, несмотря на то, что близился жаркий полдень. Взгляд Федора медленно скользил вдоль песчаных дюн начинавшихся сразу за линией коричнево-красных скал, с обеих сторон защищавших гавань Брундизия. Заметив движение в небе, он поднял глаза и увидел стайку птиц, с криками пересекавших береговую линию по воздуху. Птицы летели из Италии в сторону моря. «В Грецию подались», — усмехнулся Фёдор, прикрыв ладонью глаза от солнца. «Значит, нам с этими пташками по пути». Он смотрел еще некоторое время вслед удалявшимся птицам, а затем обернулся, привлеченный необычным шумом, возникшим у него за спиной. В гаване полным ходом шла погрузка армии на корабли. Припасы и полевую артиллерию уже почти разместили. Только что из специальных конюшен на берег привели десяток слонов. Но огромные животные выглядели недовольными. Их рев напугал охранников, выстроившихся вдоль пирсов. Животные поводили из стороны в сторону массивными головами, тряся ушами, словно опахалом, и едва не задевая солдат окованными медью бивнями. Один слон даже проломил сходни, едва ступив на них, и чуть не рухнул в воду с высокой каменной насыпи вместе с погонщиком. Но вмешательство широкоплечего офицера-ливийца левийца настолько сильного, что кожаная жилетка едва не лопалась у него на спине от бугрившихся мышц, спасла дело. Он крикнул что-то слону, кольнул его короткой пикой в бок, и слон присмирел, быстро попятившись назад. А там, в нескольких метрах от края, левиец уже спокойно приблизился и погладил его по хоботу, ласково нашептывая что-то в огромное ухо животного. Напрягшийся было Фёдор тут же успокоился. Это был и Смег, погонщик слонов, прошедший с ним долгий путь от восточного побережья Карфагена к самому городу, а после его взятия к Риму. Теперь же он был здесь, в Брундизии, вместе со своими слонами. Экспедиционный корпус под командой Фёдора, включавший в себя 8000 отборных ливо-финикийских пехотинцев, 2000 кельтов, Полевую и осадную артиллерию, а также 22 квинквиремы, не считая грузовых кораблей, должен был отплыть отсюда в сторону Греции в ближайшие дни. Ганнибал торопил. Кодницу должны были предоставить македонцы, только что сломившие последние очаги сопротивления в Эпире и окарнании. Побережье по ту сторону пролива теперь было почти полностью очищено от войск, настроенных против армии нового властителя Италии. Последние корабли с пехотой царя Филиппа, принимавшие участие во взятии Рима, отплыли отсюда еще 4 месяца назад. В свете последних событий дел у них хватало и в Греции. Эпир был окончательно сломлен и представлял собой отличный плацдарм для наступления вглубь материковой Греции, чем, собственно, Филипп уже давно занимался, пытаясь в одиночку одолеть силы Италийского союза, вставшие на его пути. Но получалось это у него с большим трудом. Победа над мощным Эпиром далась непросто. Македонский царь, израсходовав большую часть своих сил, провел ряд безуспешных попыток в одиночку захватить ферм, столицу Этолии, поразив Союз в самое сердце, но потерпел сразу несколько поражений от яростно защищавшихся союзников и счел за благо приостановить наступление до подхода военной помощи, которую обещал ему Ганнибал. Царь Филипп отошел назад, охватив Этолию с севера и запада по границам вдоль реки Ахилой для чего пришлось расположить свои измотанные непрерывными боями войска частью на территории захваченного Эпира и частью в Акарнании, с некоторых пор входившей в Эллинский союз, созданным самими македонцами. Прошло не больше полугода со взятия Рима, и Фёдор, перебравшийся вместе с семьей вслед за Ганнибалом в Тарент, оставшийся пока столицей Италии, уже скучал по новым походам, хотя и порядком устал от войны. И вот новый поход начался. Собственно, пока войска Карфагена, освобожденного от власти Сената, штурмовали Рим, война в Греции шла с неослабевающей силой. Да и разгорелась она, как мог припомнить Фёдор, лет 10 назад, если считать ее началом последнюю вспышку свободолюбия эллинов. Македония, как одна из наследниц великой славы царя Александра, и тогда еще дралась с Эпиром, войсками Италийского и Ахейского союзов, с Спартой и Афинами, за подтверждение своих прав гегемонии над всеми греками, которые эту власть признавать над собой никак не хотели. Македонцы вступали в сговор и союзы то с одной частью греков, чтобы ослабить других, то резко меняли курс. В общем, война в Греции шла без конца, с переменным успехом и непрерывным кровопролитием. Фёдор, в силу своего участия в военных делах Карфагена, вынужден был разбираться в политике, хотя и не любил этим заниматься. И сейчас он искренне пытался разобраться в хитросплетениях всевозможных союзов, в которые объединялись большие и малые греческие полисы, чтобы хоть как-то защититься от наседавших со всех сторон захватчиков. Впрочем, союзы эти регулярно грызлись и дрались между собой, даже если и не было никакой внешней угрозы. Поэтому главным здесь оставался вечный вопрос. «Вы против кого дружите?» На который Фёдор пытался сам себе ответить, читая донесения разведчиков из за моря о том, что происходило в Греции. Получив приказ Ганнибала возглавить поход в Грецию в исполнении союзнического долга, Чайка принялся его выполнять, подготавливая армию к переброске через пролив. Благо свободных ресурсов теперь у пунов было предостаточно. Основной целью похода был разгром войск Италийского союза. Хотя Ганнибал в приватной беседе намекнул Фёдору, что после разгрома италийцев он может получить новые инструкции. «Мы разделались с Римом», — наклонившись над картой, проговорил Ганнибал, задержав его и оторбала в своей резиденции после военного совета, на котором решались первые шаги новой империи. «И теперь у нас нет врагов в Италии». Отпив вина, он некоторое время молчал, а затем закончил свою мысль. «А греки слишком беспокойный сосед, чтобы Карфаген...» веками боровшийся с ними за господство на море и на суше, оставил их в покое. И они это знают. Ганнибал поднял свое загорелое и обветренное лицо, обводя взглядом присутствующих. Мы поможем Филиппу в его войне, как он помог нам. Тебе, Фёдор, я поручаю организацию похода. Возьмёшь восемь тысяч пехотинцев у Аторбала. «Добавишь к ним кельтов из лагеря у Тарента, метательные орудия и столько кораблей, сколько потребуется. Если не хватит, попросим помощи у Сиракуз». «Насколько я знаю», — высказала осведомленность Фёдор, — «эскадра Евсида уже патрулирует воды Эпира». «Это так», — кивнул Ганнибал. «Сиракузы не хотят оставаться в стороне от того, что происходит сейчас в Греции, хотя и вряд ли будут помогать нам где-либо, кроме морских операций». Фёдор бросил косой взгляд на Аторбала, умудренного опытом военачальника африканцев, у которого забирали большую часть его армии, но тот и бровью не повел. Он даже не задал вопроса, почему Ганнибал отправляет на покорение греков не его. Впрочем, эта операция не выглядела столь масштабной, как наступление на Рим. Земли Италийского союза занимали от силы четверть материковой Греции, в основном в ее центральной части, по берегам Каринфского залива. Еще треть занимали земли Ахейского союза и Спарты. Остальные принадлежали Афинам и более мелким полисам, не присоединившимся пока ни к кому. «А после того, как мы вместе разобьем италийцев?» — осторожно поинтересовался Фёдор. «Мне следует вернуться назад или задержаться в Греции?» «Рад, что ты не сомневаешься в быстрой победе», — хитро усмехнулся Ганнибал. «Но греки понимают, что эта война может стать для них последней». «Филипп — хороший воин, но ему пока не удалось в одиночку сломить италийцев». «С нашей помощью он их одолеет», — уверенно заявил Фёдор. И вновь вопросительно взглянул на верховного главнокомандующего. Тот правильно понял его настойчивый взгляд, но рассказал лишь часть правды, сообщив, впрочем, главное. «Никто не знает, как повернется эта война», — заявил Ганнибал, указывая на карту и нехотя пояснил. «С севера вдоль моря продвигается Илур» сдержать которого я уже не в силах. Он слишком не любит греков. Когда Илур разобьет оставшиеся армии ближайших греческих колоний, то Филипп пропустит его сквозь свои прибрежные земли. И очень скоро скифская конница будет в Фивах. Ахейский союз на Пелопонессе, испугавшись переворота в Спарте, переметнулся на сторону македонцев. И пока будет воевать за нас, но это ненадолго. Грекам доверять нельзя. Афины не идут на контакт, но и без того ясно, что они не согласятся жить под моей или властью Филиппа добровольно. Поэтому после победы ты, Чайка, некоторое время останешься в Греции со своими солдатами». Ганнибал разогнулся в полный рост и добавил. «До получения новых приказов. Я разобью греков и буду ждать их», — поклонился Федор, от которого не ускользнули истинные намерения Ганнибала. Впрочем, великий карфагенянин и не слишком-то их скрывал. По всему было видно, что он желал покарать греков за долгие годы сопротивления финикийцам и соперничества. Везде, на море и на суше. Впрочем, как далеко собирался зайти Ганнибал, Чайка до конца не мог понять. Да ему и не следовало этого делать. Он по-прежнему служил Ганнибалу, который мог послать его на войну с кем угодно. После взятия Рима главной наградой для Чайки стало спасение семьи, с которой он вновь воссоединился. Юлия и быстро повзрослевший за время томительного плена Бодастарт некоторое время жили в Торренте. В новом особняке, который чайка получил в дар от Ганнибала, поскольку в старый дом Юлия отказалась возвращаться на отрез. Слишком памятны были страдания, пережитые здесь. Особняк, почти восстановленный Фёдором заново в надежде на возвращение семьи, пришлось продать. Впрочем, чайка не жалел об этом. С имуществом у него теперь было все в порядке, и даже слишком. Кроме счастья видеть семью, после взятия Рима ему кое-что перепало и от главнокомандующего, нового тирана Италии, Испании, Карфагена и большей части Сицилии в благодарность за подвиги. Когда Фёдор, вернувшись в Тарент с Юлией и Бодастартом, перечитал все дарственные, врученные ему накануне отъезда, от лица Ганнибала через специальных посланников, то даже присвистнул от удивления не в силах быстро охватить разумом масштаб поистине царских подарков. Во-первых, новый тиран пожаловал ему в собственность и вечное пользование не только новый особняк в Таренте, вблизи от своего дворца, но и несколько италийских городов. Вернее, сразу четыре. Турий, Регий, Локры и Кратон. Все города находились на территории бывшей римской провинции под названием Брутий, занимавшей носок и подошву сапога на карте Италии. Фёдор назначался также куратором этой провинции со всеми вытекающими обязанностями. Этот царский подарок разом возносил его в ранг крупных землевладельцев. Подумать только, ему теперь принадлежала целая область и немаленькая по здешним меркам область. Земли Брутия граничили по суше только с гористой Луканией. Со всех остальных сторон они омывались водой Ионического и Теренского морей, а дальним концом почти упираясь в Сицилию. От крайнего восточного города области Турия до Тарента было рукой подать. Только залив переплыть, да и по суше недалеко. Похоже, Ганнибал не хотел отпускать своего любимца дальше, чем на полдня пути. Вот бы Квинт удивился, криво усмехнулся Фёдор, вспомнив ершистого рыбака из брутья, вместе с которым делал свои первые шаги по италийской земле в составе Римского легиона. Если бы дожил, конечно, весь его родной Брутий теперь мой, включая рыбацкие деревеньки. Ну, ничего. Я о них позабочусь. Однако это было еще не все. За проливом на Сицилии у Федора тоже были земли, отписанные ему еще до похода на Карфаген. Теперь же Ганнибал удвоил их территорию, так что и на густонаселённом острове Федор мог считаться крупным землевладельцем, чье поместье располагалось неподалеку от города Панорма. Отложив все прочитанные дарственные, Чайка с опаской взялся за последнюю, даже не представляя, что еще приготовил для него Ганнибал. С минуту он сидел на скамье, поглядывая на свернутый и запечатанный папирус и не находя в себе сил его вскрыть. Наконец он все же осмелился сломать печать. Собственная область, почти своя страна, у него уже была, чего еще бояться? и прочел о том, что Ганнибал возвращает Фёдору Чайке все его владения в Карфагене и прилегавших землях, которыми он пользовался еще во времена власти свергнутого Сената. А сверх того Ганнибал дарил ему три военных корабля, быстроходные триеры и пять торговых судов, приписанных пока к гавани Карфагена. Содержание экипажей и кораблей этого флота теперь полностью лежало на новоиспеченном судовладельце. «И что мне со всеми этими кораблями и землями делать?» — недоумевал новоиспеченный плантатор. Впрочем, он не зря провел столько лет жизни в самом богатом торговом городе обитаемого мира среди финикийских купцов. А они были лучшими. И гены жителей Карфегена, возникшего в силу торговой экспансии далекой Финикии, сказывались и на нём, хотя Фёдор Чайка был рожден очень далеко отсюда. «Надо будет приказчика толкового разыскать», вспоминая канувшего в безвестность Акира, заработала его военная голова, обдумывая, как бы использовать с выгодой для семьи свой новый флот. До людей торговых набрать ему в помощь!» И подрядить их на какое-нибудь долгое прибыльное дело. Можно масло оливковое возить из Африки и туда что-нибудь полезное завозить. Ткани, кувшины или что еще? Хлеб, например, из Скифии. У Илура покупать по знакомству. Греки вон, отродясь себя без завоза зерна, прокормить не могут. Все в Крым плавают. А мои пять торговых кораблей товаров много смогут перевести. В придачу с тремя военными можно и целый караван соорудить в далекие земли. Самому-то этим заниматься будет некогда, воевать надо. Фёдор даже позабыл о текущих делах. Такие перед ним разворачивались перспективы. Мысленно он уже наладил торговлю с заморскими странами. «Ладно», — одернул он себя, — «пора и войной заняться. А война, выходит, всё же прибыльное дело» хоть и опасная. Впрочем, еще некоторое время он посвятил своему новому имуществу, во владение которым еще нужно было вступить, потратив на это массу сил и времени. Рассказав всё жене, он неожиданно получил поддержку от Юлии и был тому очень рад. Юлия, у которой была врожденная деловая хватка, все таки дочь сенатора, вместе с ним взялась за дело, объехав все города Брутия, в которых должен был показаться их новый хозяин. Она просто утонула в делах и быстро помогла Фёдору найти многочисленных помощников среди управленцев, купцов и торговых людей разного сословия. Глядя, как его жена занялась делами, позабыв обо всем, Фёдор втайне был рад тому, что она за заботами стала забывать о своих переживаниях в плену и особенно о последних днях в Риме. Тогда на ее глазах собственный отец, Марк Клавдий и Марцел едва не зарезал ее сына. К счастью Юлия лишилась чувств не в силах вынести это и не видела, как Фёдор был вынужден убить ее отца. Но Бодастарт всё видел, и по его глазам чайка понял: Сын полностью его одобряет. Он был еще мал ростом, но все понимал и ненавидел своего деда как взрослый человек. Тогда он был похож на затравленного связанного волчонка. «Отпусти, укусит». В тот день, поймав его холодный и совсем не детский взгляд, который Бодастарт бросил на тело убитого Марцела, Фёдор уверился насчет будущего своего сына. Чайка мгновенно осознал, что Бодастарт не пойдет ни в священники, ни в торговцы. Он будет воином, как и отец. Впрочем, теперь оказавшись владельцем небольшой провинции, нескольких городов и собственного флота, Чайка несколько усомнился в своих первоначальных выводах. «Хотя торговля — та же война», — успокоил он себя. «Поживем — увидим». Ознакомившись с ресурсами своих городов, Чайка быстро уразумел, что его личный флот в Карфагене — это лишь приятное дополнение к колоссальным возможностям, которые перед ним открывались здесь, в Италии и Сицилии. Конечно, Ганнибал возложил на него и все обязанности по управлению землями и сбору налогов с городов. Но Фёдора, перед которым капитулировал даже сам Рим, такая перспектива не пугала. Он был уверен, что справиться с управлением Брутием не хуже самого Ганнибала или кого-нибудь из его знаменитых братьев. Кроме всего остального, на Чайке теперь лежала и обязанность выставлять определенное количество воинов от своей провинции, а также кораблей, как военных, так и торговых. Ибо все города в его владениях были портами, и не самыми мелкими. Чего стоил регий, одна из ключевых баз военного флота Карфагена, расположившейся на южной оконечности Италии, аккурат напротив Сицилии. Обычно там находилось не меньше дюжины Квенкверем и еще стая из двух десятков Триер. Такими силами можно было блокировать пролив между Италией и Сицилией на случай внезапного нападения врагов, причем без помощи Сиракуз. Флот стоял и в соседних Локрах, и даже в Кротоне. Но уже всего по несколько кораблей в каждом городе, лишь для охраны своих берегов. Поскольку чуть дальше на восток находился Тарент, в котором тоже имелась внушительная группировка кораблей. Ведь там, как ни крути, находилась столица новой империи. Во всяком случае, за последнее время никакой информации о переносе столицы в другой город или возвращении Ганнибала в Карфаген не поступало. Он по-прежнему обитал в Торренте. Там находился его главный штаб. В самом городе и его окрестностях было расквартировано много войск. Перенос военных действий на новый плацдарм в близкую Грецию ничуть не пугал нового тирана. Он привык жить на войне и, похоже, не собирался из-за такого пустяка, как возможность ответного нападения греков по морю, переносить свою ставку вглубь Италии, Карфаген или еще дальше. За морем в Африке отлично управлялся его брат Газдрубал, который после победы над Сенатом восстанавливал и укреплял провинцию, обосновавшись в городе предков. А сам Ганнибал, едва растерзав римские легионы, уже посматривал на восток, в сторону Греции. Несмотря на то, что больше всего войск и купцов находилось в Регии, Чайка решил основать свою ставку в Кротоне рассудив, что отсюда одинаково близко и до Тарента и до Регия, то есть почти до Сицилии. Да и городок был потише, чем остальные, хотя укреплен совсем неплохо. Его окружали мощные стены, а сам кротон стоял на скалистом возвышении. При нападении с моря здесь было легко укрыться или уйти по дороге через горы в Тарент. Едва приняв такое решение, Фёдор занял один из пустовавших особняков какого-то римского сенатора, с террасы которого открывался отличный вид на море, и начал принимать местных купцов и военных, спешивших теперь к нему в кротон с донесениями. Юлия поселилась здесь же, последовав за мужем и с легким сердцем оставив Тарент. У нее здесь тоже образовался собственный штаб. Масса купцов и приказчиков, на которых были возложены заботы о неимоверно разросшемся имуществе семьи Чайка. Прибывали сюда с отчетами или за советом. Юлия взяла на себя все заботы об этом гигантском хозяйстве, окружив себя массой советников, и, надо сказать, неплохо справлялась. Даже флотилию торговых судов она приказала перегнать сюда, в Кратон, под охраной собственных триер тотчас по прибытии снарядив их в плавание к берегам Испании за товарами. Чайка и сам не упускал собственные дела из вида, уделяя им время сразу после государственных, но был рад, что его участие здесь могло сводиться к минимуму. Из сенаторской дочки вышла настоящая королева, управлявшаяся в своём новом королевстве так, словно родилась с короной на голове. И когда пришел час начинать новую войну, и Ганнибал призвал его к себе в Торрент, объявив об этом, Фёдор мог спокойно оставить Брутей и не беспокоиться за свои тылы. Поцеловав Юлию и взрослевшего на глазах сына, он отбыл сначала в Тарент а оттуда в Брундизий, где начал готовить армию к новой экспедиции. За прошедшие после приказа 20 дней Он лишь однажды смог вырваться в кратон по делам службы. Разделавшись с делами, он, конечно, посетил Юлию, подарившую ему такую жаркую ночь любви, что чайка до сих пор вспоминала о ней с тоской поглядывая на прибрежные скалы. Они закрывали от него сейчас далекий кротон, а Фёдор словно надеялся разглядеть его с такого расстояния, с грустью понимая, что уже завтра он двинет всю свою армию в поход и не знает, когда вернется домой. Также не очень радовала его разлука с друзьями. Урбал, проявивший себя хорошим полководцем, остался в Карфагене после его освобождения от власти Сената. Он теперь был почти что правой рукой Газдрубала, и ему прочили большое будущее. Летис, ставший, наконец, из рядовых героев командиром Спейры, служил неподалеку от Торрента. И Фёдор рассчитывал его взять с собой в новый поход, если его хилиархию не отправят раньше на выполнение другого задания. Чтобы отогнать эти тоскливые мысли, Фёдор вернулся с пирса на свой флагманский корабль, уединился в кубрике, навис над картой Греции и погрузился в размышления о предстоящих сражениях. Информации о том, что происходило в Греции, собранной для него шпионами, было столько, что голова отказывалась ее принимать. Самой потрясающей новостью для Фёдора раньше в силу собственных проблем, не обращавшего внимания на события, происходившие на Пелопонессе, было то, что случилось за последние 15 лет в Спарте. А Эти события заслуживали самого пристального внимания. Ведь именно они заставили Ахилейский союз, до того яростно сражавшийся против македонцев за свободу эллинов, предать свои идеалы и переметнуться на сторону лютых врагов. Когда Фёдор узнал, что подвигло ахейских стратегов на такое предательство собственных интересов, то был сильно удивлен, если не сказать «потрясён». Он находился в этом времени уже много лет, перенёсшись по чьей-то воле в самую гущу событий Второй Пунической войны, лишь недавно закончившейся на его глазах, и совсем не так, как писали в учебниках. Он был тому не только сторонним свидетелем, но и самым активным участником. Кто знает, не случись здесь Фёдора Чайки и Лёхи Ларина в самый переломный момент? Может, все вышло бы иначе? Может, и Рим еще стоял бы, гордо потрясая оружием, а не лежал бы теперь холодным пеплом на семи холмах. Но, как недавно узнал Фёдор, такой же переломный момент и буквально в то же время случился и для другой, не менее известной в античном мире страны, чем Карфаген. Эта страна называлась Спарта. Перевратившись, согласно заветам Ликурга в огромный военный лагерь, Она не одну сотню лет производила лучших в Греции воинов и наводила ужас на соседей своей военной мощью. Примечание. Ликург – полулегендарная личность, которая приписывается введение новых суровых законов, с которого началось отмежевание Спартея от стиля жизни остальных греков. К 676 году до нашей эры относится «Большая ретро» самый ранний документ архаической Греции, условно содержащий запись законов Ликурга. До этого времени Спарта не сильно отличалась от остальных греческих полюсов, но уже к V-IV веку до нашей эры она превратилась в военный лагерь. Согласно Плутарху, Ликург изменил не просто отдельные законы, а преобразовал все государственное устройство и внедрил в общество совершенно иной образ жизни. Он осуществил передел земли, чтобы добиться всеобщего равенства граждан. Не зря спартанцев называли гомеями, то есть равными. И наделил каждого из них равным участком земли, чтобы изгнать зависть, злобу и роскошь, а также богатство и бедность. Ликург изгнал деньги. Он вывел из употребления всю золотую и серебряную монету, запретил бесполезные ремесла и торговлю. С его именем связана и система спартанского воспитания. Воспитательный процесс был непрерывным и продолжался даже в зрелые годы. Конец примечания. Спарта устояла против нашествия персов и даже добилась гегемонии над всеми греками, унизив Афины. Правда, теперь все эти победы, основанные на заветах Ликурга, были в прошлом. Даже для современной Греции порядки в Спарте, основанные на законах 500-летней давности, выглядели архаическими, и ее правители понимали это все лучше и лучше. Держаться бесконечно только на традициях и одной силе гоплитов, пусть и великолепных, но немногочисленных воинов, никак не развивая страну, было невозможно. За последнюю сотню лет Спарта проиграла много сражений больно ударивших по ее самолюбию. Пелопонесский союз распался, от нее отошла плодородная мессения, служившая постоянным источником провианта и рабов. Восстания лотов в самой Спарте следовали одно за другим. И вот, наконец, гром грянул. Примерно 15 лет назад, от того дня, как Фёдор читал донесения своих шпионов, в Спарте произошел переворот. И всё бы выглядело не так страшно для соседей, будь это простая грызня между претендентами на престол. Но спартанский царь Клемеон III, взойдя на престол униженной страны, повел себя совсем не так, как это делали до него все цари Спарты. Вместо того, чтобы защищать незыблемость заветов Ликурга, он в одночасье круто изменил жизнь своих соплеменников, объявив, что Спарта отныне отказывается жить согласно древним традициям, которые связывают ее по рукам и ногам. Первым делом, пока никто не опомнился, царь приказал перебить всех эфоров, что и было сделано его воинами незамедлительно. Спартанские гоплиты ночью врывались в дома знатных мужей Спарты и убивали их в своих постелях. Наутро страна проснулась другой. Институт власти, сильно урезавший царей в правах и окрепший почти за 700 лет настолько, что ни один спартанский царь не мог без разрешения эфоров и пальцем двинуть, в одночасье перестал существовать. Чтобы успокоить разволновавшихся старейшин, не являвшихся эфорами и простых граждан-землевладельцев, новый царь простил им все долги. А затем Клеомен Третий дошел в своих реформах до такого, от отчего вся Греция вздрогнула. Чтобы успокоить лотов, притесняемых сверх меры, и прекратить восстание рабов, царь обещал им в скором времени свободу. Освободить рабов? Это были не просто реформы, это была настоящая революция. Соседи по пелопонесу в ужасе смотрели на то, как Клемеон высвобождает и накапливает силы своего народа для новой атаки на Грецию. Но не войной были страшны его революционные реформы, а такой же революцией, которая могла разгореться в соседних со Спартой странах. А оттуда распространится мгновенно, как зараза по всей Греции. Какой раб будет работать на своего хозяина? если в Спарте им дадут свободу. А в Греции даже самые цивилизованные полисы не могли себе пока позволить обходиться без рабов. Вот потому-то стратегии Ахейского союза ближайшие соседи Спарты, не имевшие достаточно сил, чтобы сломить ее в одиночку, и продали свою веру в свободу эллинов, обменяв ее на помощь сильной Македонии. Македонский царь Антигон Дасон Только и ждавший приглашения, чтобы вторгнуться в Пелопоннес, поддержал Ахейцев. Его мощная армия при поддержке Ахейцев разбила еще не окрепшую армию Клеомена и восстановила в Спарте старые порядки. Там вновь появились эфоры. И жизнь потекла по-прежнему. Но брожение в Спарте осталось. Слишком уж мощным был шок от Первой революции. Да и последователи Клеомена также хотели перемен. В Спарте то и дело происходили восстания лотов, обманутых в своих ожиданиях. Их топили в крови. С тех пор прошло 15 лет. И вот к власти вновь пришли приверженцы революционных изменений. Сейчас во главе Спарты стоял тиран Маханит. Шпионы доносили, что он готов вот-вот опять вздыбить страну. «Ну что же...» — выдохнул Фёдор, закончив читать очередное донесение и прикидывая расстояние от Этолии до Спарты. «Я его, конечно, понимаю, но если этот маханит задумает встать у меня на пути, придется задушить эти революционные настроения. Ганнибал их тоже вряд ли одобрит. Не время сейчас для революций».